Орден Красного Знамени. Май-июнь 1945 года. Снова мы включились в жестокие бои с фашистами в Югославии под Вуковаром. Там меня жестоко контузило. Затем бои в Венгрии, Австрии и Чехословакии. О выжесточенности боев в Венгрии говорит такой малоизвестный факт. Под секеш немцы пленили около 100 тысяч советских солдат. Это в конце той войны. Для меня в Венгрии... «Горько памятен бой за пустовам 2 января 1945 года. Там, средь белого дня, наше командование на виду у немцев сняло 4 артиллерийских полка, а меня с 8 орудиями оставило на съедение 40 немецким танкам, которые поддерживали пушки и минометы. Ушедшие артполки сделали свое дело. Они уничтожили рвавшиеся Будапешт вдоль Дуная танки генерала Гудериана. Но мы-то, подбив девять танков, были раздавлены остальными, напавшими на нас с тыла. С горской солдат я уцелел» и выбрался из занятого немцами города. В моем распоряжении оставались только гаубичные батареи, которые стояли далеко в нашем тылу. С ее помощью я остановил дальнейшее продвижение противника. Да еще мне пришлось вытаскивать из расположения немцев свои раздавленные пушки, чтобы показать их прокурору. Хотя все знали, что делать это бессмысленно. Не поедешь же к немцам за пушками, как на колхозный двор. Только неимоверное чудо и Господь Бог помогли мне сделать это невозможное дело. Я вытащил пушки – и меня не судили. Такова была мне награда за выигранный бой с многократно превосходившим меня по силам противником. Под Брно, Чехословакия, 22 апреля 1945-го меня последний раз ранило. В метре разорвалась 82 миллиметровая мина, которая уничтожает все живое в диаметре 5 метров. Мне повезло. Я упал без сознания, с одним только осколком в ноге. Но, поправившись, успел еще повоевать под Прагой с группировкой Штейнера». Война в Европе кончилась для нас только 30 мая. В мае-июне 1945 года начальство, опять же в строжайшей тайне, начало зачищать наградные дела. Тут уж многих вспомнили, кого не наградили за бои и за тыловой труд. Снова уравняли героев передовой и обитателей тылов, штабистов, политработников, снабженцев. Ах, как нам, истинным фронтовикам, хотелось, чтобы для выучки хотя бы на недельку отправили на передовую тех начальников-политработников, которые занимались наградами. Тогда бы они знали, кого награждать в первую очередь. Но они, как черт ладно, боялись передовой и никогда там не бывали. За все бои в Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии я с копом был награжден высшим боевым орденом, Красным Знаменем. К сожалению, этот боевой орден, который давался за успехи в смертельных боях, обесценил Никиту Хрущев. В 1957 году, 40-летие октября, он наградил им, вопреки статусу этого ордена, поголовно всех политработников, прослуживших в армии 20 лет. Снова приравняли смертельный риск с многолетним бдением».